Проблема на пути постижения учения Христа. Разобравшись с вопросом о необходимости понимания изначальной сути учения Христа, поставим следующий вопрос. А насколько реально совершить подобный труд посредством нового прочтения Евангелий? И какие возможные препятствия ожидают нас на этом пути? Проблема первая. Отсутствие текстов Евангелий на древнееврейском языке. Первой проблемой, с которой мы сталкиваемся, являются сами евангельские тексты. Дело в том, что Евангелия, включенные в канон Нового Завета, написаны не на древнееврейском языке, арамейском наречии, на котором говорил Иисус и его апостолы, а на греческом, что несет вероятность некоторых неточностей, искажений слов Христа, переведенных с древнееврейского на греческий язык. Вообще это довольно странно, что в основании религии положено священное писание, написанное не на языке ее основателя. Это подобно тому, как если бы Коран или жизнеописание пророка Мухаммада были записаны не на арабском, а, к примеру, на армянском языке. Единственным Евангелием, написанным на древнееврейском языке, считается Евангелие от Матфея, но его оригинальный текст безвозвратно утерян. И это тоже довольно странно. Ведь до нас дошли рукописи Торы, которым более трех тысяч лет, не говоря уж о священных книгах индуизма и буддизма. Но будем считать, что таков был промысл Божий. Греческий язык был более распространенным по сравнению с древнееврейским, поэтому написание Евангелий на языке греческих философов имело практический смысл. Тем самым христианство трансформировалось из скромной иудейской секты, в серьезную европейскую религию. К сожалению, это имело и свои минусы. Как мы уже говорили, появилась вероятность искажений слов Христа в греческом переводе. Проблема вторая. Написание Евангелий спустя много лет после описываемых событий. Второй проблемой, связанной с евангельскими текстами, является факт их написания не сразу после смерти и воскресения Христа, а значительно позднее. К примеру, Евангелие от Марка традиционно датируется 68-70 годами от Рождества Христова, а Евангелие от Иоанна – 90-110 годами от Рождества Христова. Непонятно, почему апостолы, на которых по преданию сошел Святой Дух на 50 день, после того, как Иисус окончательно их покинул, не написали Евангелие, как говорится, по горячим следам. Ведь осененные благодатью Святого Духа они уже могли разговаривать на разных языках, в том числе и на греческом. Можно предположить, что апостолам и их ученикам все же требовалось некоторое время для того, чтобы обобщить, проверить и записать достоверное повествование о земной жизни Христа. Но все-таки срок, который им понадобился для этого, представляется слишком длинным. С течением времени обычно что-то забывается, что-то видится по-другому. Поэтому при всем уважении к доброй памяти апостолов мы не можем исключать вероятность искажения оригинальных слов Спасителя в их умах спустя много лет после описываемых событий. Проблема третья. Отсутствие древних рукописей Нового Завета. Предположим, что апостолы не могли сразу же приступить к написанию Евангелий, так как не могли в полной мере постичь всю глубину учения Иисуса. Предположим, что для апостолов, как и для самого Спасителя, письменная форма учения мало что значила. Гораздо важнее было донести людям весть о пришествии Мессии, его отвержении первосвященниками, его страданиях, смерти и воскресении. Именно этим апостолы и занимались сразу после воскресения Христа. Подробная же биография Иисуса и содержание его проповедей восстанавливались по крупицам на протяжении последующих десятилетий уже учениками апостолов. Такой вариант развития событий предположить вполне возможно. Тогда становится понятно, почему письменные Евангелия начинают появляться только ближе к концу первого века от Рождества Христова. Но есть другая, куда более серьезная проблема. пытаясь отыскать в интернете упоминание о самой древней, имеющейся в настоящее время полной рукописи Нового Завета, автор настоящего труда с удивлением обнаружил весьма странный факт. Оказывается, на сегодняшний день мы не обладаем полной рукописью Нового Завета, которая бы датировалась ранее IV века от Рождества Христова, то есть ранее того времени, когда христианство стало официальной религией Римской империи. Имеющиеся отдельные фрагменты древних рукописей – папирусы Райленда, Бодмера, Честера Битти – не могут быть достаточными для выявления полного оригинального текста Нового Завета, который существовал в доконстантиновскую эпоху. В связи с этим возникают следующие вопросы. А куда исчезли все рукописи, включенных впоследствии в Новый Завет, Евангелий I-III веков? Не были ли они сознательно уничтожены в те годы, когда христианство стало государственной религией? Не разделили ли они участь Евангелия от Матфея, написанного на древнееврейском языке, а также участь других неканонических Евангелий, признанных в 325 году Первым Никейским Собором еретическими? Не утвердили ли христианские богословы IV века новую редакцию Нового Завета? Эти вопросы сначала серьезно поколебали мою уверенность в возможности выявления истинной сути учения Христа. Но затем я все же решил продолжить начатое дело и исследовать имеющиеся редакции Евангелий, всецело вверившись непостижимому божественному промыслу и оставляя результаты своего труда на волю Божию. Проблема четвертая. Вероятности последующих трансформаций текстов Евангелий. В знаменитой Синайской библиотеке Египта хранится древнейшая уникальная рукопись Библии – Синайский кодекс, датируемая началом IV века от Рождества Христова, то есть тем временем, когда христианство стало государственной религией Римской империи. Это и есть самая раннее имеющаяся в нашем распоряжении полная рукопись Нового Завета. Данная рукопись содержит частично текст Ветхого Завета и полный текст Нового Завета Библии. При сравнении данной рукописи с современными текстами Библии исследователи обнаружили в синайских рукописях так называемые лакуны – пропуски отдельных стихов, слов, изменения и добавления текста. В частности, в синайской рукописи Нового Завета Более 30 таких лакун. Приведем несколько примеров. В тексте Евангелия от Иоанна, содержащемся в рукописи Синайского кодекса, в 34 стихе первой главы написано «И я видел и засвидетельствовал, что сей есть избранник Божий». А в современном варианте слово «избранник» заменено словом «сын». В этой же древней рукописи Евангелия от Иоанна Отсутствует 15 стих 16 главы, который содержит слова Христа «Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Другой пример. В рукописи Евангелия от Марка в самом первом стихе первой главы Евангелия Иисуса Христа отсутствуют слова Сына Божия, которые имеются в современных текстах Нового Завета и так далее. Можно предположить, что изменения евангельских текстов были осуществлены в эпоху императора Константина, когда христианство стало государственной религией Римской империи. Эти изменения должны были адаптировать Священное Писание уже сложившейся системе церковных догматов и религиозным практикам. Последующие переводы Библии на европейские языки, в том числе на русский, очевидно, принесли новую порцию искажений и неточностей. Таким образом, можно констатировать, что слова Христа претерпели как минимум пятикратную трансформацию. Первое. В воспоминаниях очевидцев евангельских событий спустя много лет после их происшествия. Второе. В переводах этих воспоминаний на греческий язык в Евангелиях первого века. Третье. Трансформации Евангелия первого века в редакцию Нового Завета IV века. Четвертое. В дополнениях и изменениях текста Евангелий последующими переписчиками. Пятое. В переводах Евангелий из греческого языка на другие языки мира. Но самое удивительное заключается в том, что Христос предвидел такое развитие событий. В своей притче о он рассказал нам историю про то, как в Слово Божие, посеянное им в людских душах, будут подброшены плевелы. И эти плевелы будут расти и возрастать до самой жатвы, которая состоится при кончине века. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 30. Тем не менее, несмотря на столь многократную трансформацию слов Христа в евангельских текстах, Основные зерна, посеянные великим сеятелем, без всякого сомнения сохранились. Постараемся же отделить эти зерна от плевел, посеянных лукавым, для того, чтобы выдернуть из учения Христа все ростки язычества с корнем и последовать истинному пути нашего Спасителя. Проблема пятая. Опасность новых религиозных разделений и расколов. Помимо упомянутых причин, серьезно затрудняющих исследование подлинной сути учения Христа, идея нового, современного и самостоятельного прочтения Евангелий представляется делом не только безнадежным, но и опасным. Авторитетным мнением Церкви, выраженным на Первых Вселенских Соборах, христианство уже утвердилось в своих догматах. Эти догматы были сформулированы на основании соборного толкования книг Нового Завета. Это, так сказать, общее мнение некогда единой церкви. Когда же такие видные деятели реформации, как Лютер, Кальвин, Цвингли и другие, попытались заново прочитать Библию и восстановить изначальное учение Христа, Дело кончилось расколом католической церкви и кровавой 30 войной между католиками и протестантами. Самое печальное, что эти войны велись из-за трактовки отдельных слов Христа, которые, вполне вероятно, и не были его словами, а были занесены в Евангелие в результате упомянутых нами ранее трансформаций. В связи с этим возникает еще один серьезный вопрос. Не приведет ли новое прочтение священных текстов к еще большему разделению людей и углублению разногласий между верующими? В конце концов, все люди разные. У каждого человека свой жизненный опыт. И если каждый возьмется толковать священное писание, исходя из собственных представлений, то не станет ли это последним гвоздем в крышку гроба современной церкви, которая и без того переживает нелегкие времена? Не приведет ли это к тому, что у каждого человека будет своя, так сказать, самостийная религия? Опасность подобного развития событий, несомненно, есть. В любом большом деле всегда присутствуют большие риски. Мы должны их учитывать, но они не должны нас останавливать. С учетом ошибок прошлого, если и предпринимать труд по восстановлению подлинного учения Христа – то он должен быть таким, чтобы не разделить верующих очередным заумным толкованием, а наоборот, этот труд должен восстановить единство христиан всех конфессий. В качестве аргумента «за» можно сказать, что причиной всех церковных расколов явилось как раз непонимание истинной сути христианского учения. Вожди реформации пытались постичь библейские истины при помощи тщательного изучения Священного Писания, более точных переводов, логического толкования слов Христа. Они пытались следовать букве учения, той букве, которая, как мы уже отметили, прошла определенную трансформацию под влиянием объективных и субъективных факторов. Реформаторы забыли о духе учения Христа, который был невидимым стержнем Евангелий. Они забыли о любви к врагам, о милости, прощении. Это и стало их роковой ошибкой. Мы не будем идти по их пути. Мы не будем наступать на грабли сверхточного перевода и буквального толкования Нового Завета. Мы пойдем другим путем. Признавая величайшую историческую и нравственную ценность Евангелий, мы все-таки не будем доверять им на все сто процентов. Мы не будем стремиться к прямому и дословному толкованию изложенных в них истин. В настоящем труде мы постараемся осознать суть учения Христа, ход его мыслей, направление чувств его души, и да поможет нам в этом тот, кто послал в наш мир Иисуса с его великой миссией. Тот, кто дал Христу в помощь свиту ангелов, кто стоял за всеми его чудесами и кто воскресил Иисуса из мертвых.